Глава 31 Следующие несколько недель большая часть моего времени была посвящена экспериментам с любовью и работе над ставками, с которыми, кстати, все шло хорошо. Я заработал приличную сумму денег, но вместо того, чтобы оплатить счета, решил на всякий случай придержать деньги, что, наверное, было бы неплохой идеей, если бы я руководствовался правильными мотивами. Ведь мысль, стоящая за нашими мотивами, чрезвычайно важна. Можно сказать, что я делал ставки против самого себя, когда допускал мысль, что мой успех снова не будет долгосрочным. Ничего не имею против накопления денег как такового, но понимаю теперь, что если делать это из страха, то подобные мысли создадут обстоятельства, в которых мы будем отчаянно нуждаться в деньгах. Ближе к весне именно так и произошло». Я не уделял достаточного внимания своим мыслям и тому, как они создавали мою действительность, и, как следствие, я основу лишился способности выигрывать. Порой может показаться, что до меня с трудом доходит, но, несмотря на это, рано или поздно я наверстываю упущенное. Но я забегаю вперед, я взглянул на Нину и Денни, проверяя, слушают ли они меня». В течение оставшихся большей части января и первых двух недель февраля с Никки появлялся каждые два или три дня. В основном мы обсуждали работу с любовью и различные эксперименты, которые я ставил. Расскажу вам об одном из них. Как-то ко мне зашел друг, сильно подавленный разрывом с любимой женщиной. После его ухода я решил, что проведу несколько дней, посылая ему любовь и окружая его любовью. В то время он ничего не знал о том, чем я занимался последние месяцы. Спустя несколько дней он снова зашел в гости. Я спросил, как его дела. У него был вид счастливого и не ненапряженного человека. Почему-то, ответил он, после последнего визита ко мне, его вдруг охватило ощущение умиротворения. Ему становилось все лучше и лучше, хотя он и не был рад разрыву. Большая часть его боли внезапно исчезла. Он сказал дословно следующее – «Почему-то я чувствую себя лучше, чем когда бы то ни было. Не правда ли? Странно». Я решил послать любовь также и ей. К сожалению, не знаю, каков был эффект от этого, но, исходя из моего опыта, ей тоже должно было стать лучше. «Думаю, вы понимаете, о чем я вам рассказываю». «Ты сказал ему о послании любви и о своих экспериментах?» спросил Дэнни. «Нет», — ответил я. «В то время я считал, что лучше пока не распространяться об этом». Однако одному человеку я все же открылся. Он владел небольшим бизнесом в нашем городке. По мере того, как я рассказывал ему о происходящем, он проявлял все больше интерес и спросил, как бы он мог применить любовь в своем бизнесе. Этим мы и занимались с ним в течение следующих трех месяцев. Мы научили его сотрудников посылать любовь. Можете себе представить, это потребовало уговоров и убеждений, но мы справились». «Также я говорил что наш эксперимент должен оставаться в секрете и никто из посторонних не должен о нем знать Что же было дальше спросила нина Поначалу единственным изменением было то что все включая моего знакомого стали выглядеть более счастливыми Казалось что все они были глубоко довольны жизнью но ничего имеющего отношение к бизнесу не происходило. Недель через шесть бизнес пошел вверх хотя поначалу и не быстро Зато потом бизнес так оживился, что моему товарищу пришлось его искусственно сдерживать, чтобы удержать контроль над ситуацией. На нескольких встречах с сотрудниками, на которых присутствовали и мой товарищ со своей женой, которая тоже работала в этом бизнесе, все в один голос рассказывали о положительных изменениях в их домашних делах. Многократно всплывала тема о притяжении других людей. В то время там работали незамужняя женщина и неженатый мужчина которые неоднократно рассказывали, что стоит им выйти в город, как тут же проявлялась их невероятная притягательность в глазах лиц противоположного пола. Было очевидно, что они никогда не проводили время так хорошо, как в эти недели. «А что сейчас с этим бизнесом?» – спросил Дэнни. Уместный вопрос, если обратить внимание на то, что в баре не было посетителей.